каучуковую грушу. «Порядок», – с легким немецким акцентом объявил Франц, удовлетворенный результатом. «Несу мешок». Он выскочил в коридор и очень быстро вернулся. Последнее, что видел Эраст Петрович перед тем, как ему на плечи до самых колен натянули грубую мешковину, была бесстрастная, абсолютно каменная физиономия Джона м о р б и д а Жаль, конечно, что белый свет показал Ирасту Петровичу на прощание именно этот, не самый чарующий свой лик. Однако в пыльной темноте мешка о к а з а л о с ь еще хуже. «Дай-ка я еще веревочкой поверх перехвачу», — донесся голос Франца. «Ехать недалеко, но так оно вернее будет». «Да куда ему деться?» — басом ответил м о р б и т Че дернется, я ему в брюхонож сажу. А мы все-таки перехватим, пропел ф р а н ц и и обмотал веревкой поверх мешка так крепко, что и р а с т у Петровичу стало трудно дышать. Пошел, ткнул пленника Дворецкий, и ф а н д о р и н вслепую двинулся вперед, не вполне понимая, почему его нельзя прирезать прямо здесь, в комнате. Два раза он споткнулся на пороге гостиницы, чуть не упал, но лопища Джона вовремя ухватила его за плечо. Пахло дождем, пофыркивали лошади. «Вы двое как управитесь, вернитесь сюда и все приберите», – раздался голос Бюжецкой. «А мы возвращаемся». «Не беспокойтесь, мэм», – пророкотал Дворецкий, – «вы сделали свою работу». «Мы сделаем свою». О, как хотелось Расту Петровичу сказать о Малии напоследок что-нибудь этакое, что-нибудь особенное, чтоб з а п о м н и л а его не глупым, перетрусившим мальчишкой, а храбрецом, доблестно павшим в неравной схватке с целой армией нигилистов. Но проклятая груша лишила его даже этого последнего удовлетворения. А тут поджидало бедного юношу еще одно потрясение. Хотя, казалось бы, после всего перенесенного, какие еще могли быть потрясения. «Душенька Амалия Казимировна», — сказал по-русски знакомый уютный тенорок. «Позвольте старику с вами в карете прокатиться. Потолкуем о том, о сём, да и...» «По суше а мне будет, сами видите, вымок весь». «А Патрик ваш пускай в м о е й дружечки сядет, да за нами едет. Не возражаете, лапушка?» «Садитесь», — сухо ответила Бежацкая. «Да только я вам, Пыжов, никакая не душенька, и уж тем более не лапушка». Распетрович глухо замычал, ибо разрыдаться с грушей во рту было совершенно невозможно. Весь мир ополчился на несчастного ф а н д о р и н а Где взять столько сил, чтобы сдюжить в борьбе против сонма злодеев? Вокруг одни предатели, аспиды, злоядные тьфу, заразился от проклятого Порфирия Мартыновича словоблудием. И Бежецкая со своими головорезами, и Зуров, и даже Пыжов. С ума переметная. Все враги. Прямо жить не хотелось в этот миг р о с т у Петровичу. Такое он ощутил отвращение и такую усталость. Впрочем, жить его никто особенно и не уговаривал. Похоже, у конвоиров на его счет были планы совсем иного свойства. Сильные руки подхватили пленника и усадили на сиденье. Слева сгромоздился тяжелый Морбит, справа легкий Франц. Хлопнул кнут, и а Раста Петровича откинуло назад. «Куда?» – спросил Дворецкий. й я в е р е н о к шестому пирсу. Там поглубже и течение опять же. Ты как думаешь? А мне все едино. К шестому-то к шестому». Итак, дальнейшая судьба Раста Петровича представлялась достаточно ясно. Отвезут его к какому-нибудь глухому причалу, привяжут камень и отправят на дно темзы. Гнить среди ржавых якорных цепей и бутылочных осколков.